Глава четвертая. С Ингой она созванивалась через интернет несколько раз в неделю. Сначала по рабочим вопросам, потом все чаще рука тянулась к смартфону просто в свободную минутку. Смайлы, которые щедро отправляла новая подруга, словно раскрашивали московские будни яркими барселонскими красками. Но за прошедший год она так и ни разу не спросила у Инги о ее боссе, а та никогда и ничего о нем не сказала. Хотя не было и дня, чтобы Лера не вспоминала Алекса и их единственную встречу. Она прочла присланную им книгу дважды. Первый раз буквально проглотила, а второй перечитывал уже обстоятельно, вдыхая аромат свежесваренного кофе и постоянно отвлекаясь на мысленные вопросы своему невидимому собеседнику, находящемуся за тысяч километров. Как было бы хорошо обсудить с ним материализацию мыслей на самом деле. Если каждая наша идея несет в себе энергию, которая преобразуется потом в событие, то к чему приведет ее постоянный воображаемый диалог с Алексом? Хоть мысль и пугала, от этой маленькой тайной радости отказываться не хотелось. Лера менялась. В ее мысленных диалогах Алекс часто задавал ей такие странные вопросы, на которые она никак не находила ответов. Чтобы найти решение, приходилось переосмысливать многое. Но параллельно с поиском ответов на неудобные вопросы она становилась какой-то другой. Она словно перестала быть удобной для всех. На работе поглядывали с интересом и удивлением, не понимая, куда подевалась их милая и добрая жена шефа. все Всепонимающая и всепрощающая Валерия вдруг стала четко и громко говорить совершенно неудобные для окружающих вещи. Во время последнего совещания, когда этот нагловатый Гриша смело, по привычке, разделил между всеми интересные проекты, оставляя ей бесперспективного и назойливого Ван Ли с его магазином никому не нужных вещей, над назначением которых еще нужно было призадуматься, Лера вдруг словно очнулась от литургического сна. «Стоп. А я разве говорила вам, что планирую вести китайский проект? С чего вы взяли, что можно всучить этого Ван Ли мне?» «Нет, ребята». Что там было по поводу новой сети итальянских ресторанов? Я думаю, что это как раз то, что надо. И итальянский я как раз выучила за этот год. Вот прямо кстати оказалось. Глаза Леры сверкнули, и она с неприкрытым удовольствием произнесла на итальянском. «Ну, ла каде на ла ностра, вита пер А теперь для тех, кто не понимает. Ничего не бывает в нашей жизни случайно. «Но как же так?» не сдавался молодой менеджер с модно выстриженными зигзагами на висках. «Тоня совершенно определенно дала понять, что вам не интересны пиццерии, и проект точно отдадут нам в разработку. Мы уже даже набросали несколько идей, и к тому же эти итальянцы хорошо говорят по-русски. Ах, Тоня! Оказывается, за меня решение принимает Тоня. А я-то думаю, что это вы все моему секретарю шоколадки носите?» а это вы выходит себе кондитерка и прокладываете путь к успеху. И не обращая никакого внимания на выступивший румянец на щеках Гриши, она продолжила. «Как начальник управления я говорю вам о том, что проект переходит ко мне. А вы можете поработать с господином Ван Ли. Заодно и посмотрим, как вы справитесь с этим делом. Когда томная Тоня, уверенная в своих безграничных полномочиях, явно выходящих за пределы ответственности, секретаря услышала про этот инцидент, то сначала даже расхохоталась, не поверив рассказанному, но уже на следующий день с поникшим видом просматривала объявления о вакансиях. А через месяц на ее месте работала Вера, хорошо разбиравшаяся в современных технологиях и умеющая многие офисные процессы ускорять каким-то только ей понятным способом. Большинство сотрудников теперь Посматривали на жену шефа то ли с уважением, то ли с опаской. Лера не могла нарадоваться тому, как быстро и четко работает новый секретарь. А мужская половина офиса, решавшая за шоколадку и комплимент почти любой вопрос, потеряла в лице Тони вечного союзника. Только один удивительный момент в этой истории не давал покоя. Зачем же она, Лера Ларионова, так долго терпела в собственном офисе совершенно чужого человека — не желающего работать и даже затеявшего за кулисные игры у нее за спиной, да еще и платила ему за это деньги. Неужели это и вправду раньше ее устраивало? Сложно сказать, что именно и когда изменилось. Но в последний год все чаще Лере становилось неприятно слышать, как нахваливали написанные ею и изданные под Дименным именем статьи. Она, как и прежде, молча слушала о том, Какие интересные факты находит Дмитрий, и как легко их преподносит, не отходя от делового стиля. Но теперь Леру все чаще смущало такое восхищение, неприятно царапа изнутри. Раньше у нее даже мысли не возникало, что может быть по-другому. Дима глава их бизнеса и семьи, а она заботится о его репутации. И его образ прекрасного специалиста гарантирует им новых клиентов а её задача — создавать этот образ. И хотя она помнила, что счастлива замужем за таким прекрасным человеком, многое начинало ее удивлять. Неделю назад на приеме по случаю открытия пивной голландской компании Дима стал показывать фотографии дочерей, их прекрасных принцесс, выросших на ее руках. Ей бы радоваться, что муж так гордится детьми. А сердце кольнуло мысль о том, что любви в словах мужа гораздо меньше, чем самолюбование, и гордость за успехи и красоту девочек не гарантирует близких душевных отношений. Знает ли он вообще, чем живут их дочки? Возможно, она сама виновата, покорно взвалив на себя весь быт и воспитание детей и не дав мужу по-настоящему включиться в проблемы, а, соответственно, и жизнь семьи. Но, надо признать, он особо и не стремился помогать, пропадая сутками на фирме, и работая на благо их семьи, позволяя жене по своему вкусу и фантазии обустраивать их квартиру и жизнь. Лера морщилась и пыталась отогнать, не пойми откуда, появлявшиеся мысли. Но за этот год она вдруг так явственно ощутила, что жила не своими мечтами и всегда делала то, что нужно было для Димы и девочек, а также общего бизнеса. Она вдруг почувствовала себя словно в чужой жизни, пожалуй, первой по-настоящему персональной, разрешенной себе мечтой стал итальянский, который не нужен был совсем, но еще со школы восторгал своей певучестью, раскатистыми фразами и чудившейся в звуках страстностью. Муж, совершенно не разделявший ее невесть откуда взявшиеся фантазии, каждый раз во время онлайн-уроков находил сотни причин, чтобы вернуть фокус внимания жены к насущному. Этот год стал годом открытий. Вечером Во время привычного семейного чаепития, когда Дима уверенно поставил перед ней кружку зеленого чая, Лера, неожиданно даже для самой себя, сказала, что не любит зеленый чай. Как ты не любишь? Мы же пьем его столько лет. Кажется, со времен рождения Дашки. Ты же знаешь, какой он полезный, и сама говорила, сколько в нем микроэлементов и антиоксидантов. Говорила. Но я не люблю зеленый чай. Я вообще не люблю чай. И еще, знаешь, я записалась на курсы по психологии. Сейчас так удобно, что можно почти любое образование получить дистанционно. А что не так с твоим образованием? Девчонки, вы слышали? Нашей маме мало итальянского. Теперь она идет учиться. Мы же с вами не против, правда? И легко заменим наши вкусные ужины на пельмени и сосиски. Как считаете? Надо, мама, тебе кросы купить. А то будешь стрёмно смотреться среди студентов на своих каблуках. У меня все занятия онлайн, поэтому я могу даже босиком учиться. Буду одной рукой нарезать вам салаты, а второй — мешать изысканную пасту болоньеза, которую вы никогда бы и не попробовали, если бы не тема про итальянские рецепты на моих курсах. Так что есть польза и для вас от итальянского. Вряд ли я бы стала заморачиваться пастой по традиционному рецепту, если бы не та тема. «А когда закончишь учиться, будешь сидеть в кресле и слушать какого-нибудь сумасшедшего, как в кино?» Младшая София взволнованно смотрела на маму своими большими, не по возрасту мудрыми, голубыми глазами. «Не буду я никаких сумасшедших слушать. Просто мне это стало интересно и захотелось изучить для себя. Вот смотри, мы же с тобой обсуждали, что у вас в классе постоянно издеваются над Кириллом, который ниже всех ростом. А тебе это не нравится, так?» «Ну, поговорили мы с тобой, и все.» А психология даст ответ, почему они издеваются, что нужно сделать, чтобы это изменить, и заодно почему тебя так сильно задевает, когда издеваются над посторонним человеком, который к тебе вроде никакого отношения и не имеет. Интересно? Прикольно. Я согласна на сосиски. Кстати, девчонки, посоветуйте мне, какие наушники лучше купить. С завтрашнего дня я начинаю бегать по утрам. Есть желающие присоединиться? Ну, раз желающих нет... Ищем наушники и оформляем подписку на музыкальную платформу. Я думала, тебе не нравится музыка. Ты же всегда просишь сделать потише, когда я слушаю. Даша перестала чистить яблоко и, кажется, вообще забыла о том, что оно у нее в руке. А разве я сказала, что это будет рок, как в ваших комнатах? Хватает и другой музыки, подкастов и аудиокниг в интернете. Думала ли она об Алексе, шаг за шагом отстаивая свои интересы и празднуя маленькие персональные победы? Пожалуй, он всегда был где-то рядом в ее мыслях. Разгадывая эту головоломку, она нашла единственно возможное для себя решение. Алекс стал ее иллюзией, фантазией, тайным собеседником, который во всем поддерживал и подбадривал. Он стал ее воображаемым героем, который дарил Лере крылья и веру в свои силы. Бессонные, изматывающие тяжелыми мыслями ночи сменились душевным миром и эйфорией ей чаще стали говорить комплименты вот недавно заместитель димы встретив ее в коридоре у окна со стаканчиком кофе удивленно заметил валерия вы словно отчет лет в обратном направлении ведете вы завтракаете младенцами или нашли где растут молодильные яблоки а буквально сегодня в магазине с ней пытался познакомиться парень не подозревая что он всего лет на десять старше ее дочерей Как ни странно, но тайное чувство, которое не только не ослабевало, но становилось каждым днем сильнее, окрыляло ее, придавало новый смысл ее жизни, позволяя почувствовать себя особенной и, несмотря ни на что, счастливой. Эта запретная и неозвученная никому любовь, так напугавшая ее, вначале повергла в пучину сожалений и хаоса, но очень быстро подарила чувство гармонии с собой и Вселенной. Она вдруг позволила какой-то незнакомой до этого времени Лере выйти на свет. Новая Лера ей нравилась. Она была сильная и очень красивая. Она была такой же заботливой женой, как и прежде, или, может, даже немного более заботливой. Но она делала то, что чувствовала правильным. И прямо сейчас правильным она чувствовала вот что.